схватился за голову Нейтан Джонс, все мечты которого по пленению императора и разгрому его гвардейской эскадры таяли на глазах с каждой секундой и каждой новой зеленой точкой, появляющейся на карте. 153 вражеских вымпела. Между тем дежурный Энсин сообщал командующему уточненные цифры все пребывающих и пребывающих русских боевых кораблей. На подходе еще... Они их что, штампуют где-то поблизости? Вице-адмирал Джонс забегал глазами, «Решая, что ему в этой ситуации делать?» «Пятая и двенадцатая дивизии Северного флота русских выстраиваются в атакующие конусы», продолжал добивать нервную систему Нейтана оператор. «Гвардейские дредноуты Семеновской дивизии включили форсаж, выпускают истребители». «Так, идите все к черту», — не выдержал вице-адмирал Джонс. «Всем кораблям, прибыть к текандероге, прекратить атаку на крепость. Да оставьте вы в покое этот проклятый когул». Мы все равно не успеем его захватить до прибытия в сектор кораблей-царя. Повторяю, всем двигаться ко мне, разворачиваемся и как можно быстрее уходим обратно к переходу. Только в нем и есть наше спасение. Восемь американских вэмпелов заметались по космосу, уходя из-под огня моих кораблей, продолжающих стоять у Севастополя, и начали быстро отходить к координатам, где находился флагманский авианосец Джонса. Кагул, который до этого времени был зажат в коробочку сразу тремя дредноутами противника, неожиданно никому оказался не нужен, несмотря на то, что на его борту находилась дочь императора. Жизнь Нейтону была сейчас дороже. Американский адмирал правильно рассчитал, что ему не хватает времени на абордаж линкора княжны, и он лишь потеряет ценнейшие минуты, причем совершенно не факт, что Таисию Константиновну ему удастся захватить в качестве заложника, чтобы в последующем выторговать для себя жизнь и свободу. Нейтон, сильно испугавшись, соображал быстро, И никаких иллюзий не испытывал. Американцам как можно быстрее нужно было вернуться к переходу на Тавриду, только в этом было спасение. Но моя дудочка Нельса, моя и адмирала Одесса, командующего Северным космофлотом а это именно он посылал мне странные сигналы из тумана войны сработало. И Янки сейчас находились от портала на приличном расстоянии. Идти до врат, даже на форсаже, кораблям Джонса нужно было не менее часа. Куда вы, адмирал? В свою очередь подтрунивала над Джонсом Тася, вызывая того скагула, не понимая, что помощь близко. Я уже было собралась встречать ваши абордажные команды на своем корабле, а вы убегаете, даже не попрощавшись. Американец не стал отвечать на подобные издевки, полностью сосредоточившись на том, чтобы его выпилы как можно быстрее сгруппировались. Время у Джонса было на исходе. С каждой минутой ближний сектор заполняли все новые и новые корабли русских. Быстроходные крейсера Северного космофлота теперь обгоняли гвардейские дредноуты Семеновской дивизии и готовились обрушиться на паникующего противника. Нейтон чувствовал, как петля затягивается на его шее все туже. Его неожиданно ставшая маленькой беззащитная эскадра из восьми вымпелов, словно стая перепуганных птиц, металась в космическом пространстве, пытаясь вырваться из устроенной ему Васильковой мышеловки. Теперь даже сам Джонс, хотя и не читал «Сказку о Нильсе», понял, что его и его людей, подобно крысам, идущим на звук дудочки, хотят утопить. Корабли-янки наконец сгруппировались и рванули подальше от Севастополя, однако расстояние до спасительного перехода было еще слишком велико. «Приказ третьей группе вторжения, находящейся у портала», произнес вице-адмирал Джонс, бегая глазами по карте. «Немедленно его активируйте и начинайте эвакуацию в Тавриду, для того, чтобы, когда мы подойдем, Аккумуляторы кольца перехода были готовы к новому прыжку. Не зевайте, переправляйтесь немедленно, а то вас опередят, и в и наоборот, войдет еще одна наша группа. Сколько бы нас здесь ни оказалось, сдержать такие силы раски, что ведет на нас сейчас царь Константин, мы ни при каких условиях не сможем. На этом чувствовал опасность, и в этот момент его работал на все сто процентов. Вице-адмирал мысленно уже видел себя в магнитных наручниках, стоящим на коленях перед русским императором. почему в его представлении Константин Александрович обязательно должен был ставить поверженного врага на колени, было непонятно. Скорее всего, причина этому была все же вбитая с юных лет в мозги офицеров АСР о варварстве и жестокости русских. Именно поэтому бедняга Нейтан аж вспотел, уверенный в том, что смерть его не будет ни быстрой, ни легкой. Адмирал метался по командному мостику Тикандороги, ища выход из этой, казалось бы, безвыходной ситуации. Восемь американских кораблей против целого императорского флота. Что можно сделать в этой ситуации? Русские не отстают. Их авангард по-прежнему идет следом на расстоянии в два миллиона километров. По космическим меркам это ничто. «Адмирал, сэр, третья группа по вашему приказу вошла в портал и уходит из Екатеринославской», между тем сообщил Нейтану дежурный оператор. «Хорошо», – пивнул тот и посмотрел на таймер. «Следующая возможность прыгнуть будет только через сорок минут». Примерно столько же эскадры Джонса идти до портала. Но сложность заключалась в том, что нырнуть в спасительную Тавриду будет только у половины кораблей Нейтона. На второй прыжок русские, идущие по пятам, времени уже не дадут. Вопрос, кто первым будет эвакуироваться, перед Нейтоном не стоял. Конечно же, этими кораблями должны быть его цикан-дурога и дредноуты 21-й дивизии, камдивом которой Джонс по-прежнему являлся, хотя и выполнял обязанности временного командующего шестым флотом. Особо не терзаясь сомнениями, вице-адмирал отдал следующий приказ. Кораблям двадцатой й линейной перестроится Варигард. Линкорам рот и Вермонт, тяжелым крейсером Олимпия и Монгомери развернуться и прикрыть огнем отход основных сил. Нейтон бросал на заклание корабли чужой дивизии, не боясь мести со стороны ее командующего, ведь в 20 дивизии его не было. Теодор Торрес благополучно был обезглавлен Самсоновым, а нового комдива в подразделении еще не успели назначить. Капитаны вышеупомянутых кораблей, возможно, и догадывались, что являются агнцами на заклание, но в силу субординации, либо других причин, не решались на открытое невыполнение приказа и действительно начали разворот на сами к приближающимся русским крейсерам. А может, командоры поначалу просто не разобрались в обстановке. А когда разобрались и снова развернулись, чтобы продолжить путь к переходу, время для них было утеряно. Корабли из дивизии Джонса оказались далеко впереди, и именно они первыми имели возможность войти в портал. «Будь ты проклят, Джонс!» — взревел командор Джойс, капитан линкора рот осознав, наконец, что его и его товарищи обвели вокруг пальца. «Ты подставил нас под пушки русских. Если выживу, я доберусь за тебя, и сломаю тебе шею, грязный ублюдок!» «Ключевая фраза здесь — если выживу!» — тихо прошептал Нейтан Джонс, чтобы его не услышали находящиеся в рубке офицеры. «Но ты не выживешь, командор, поэтому бояться твоей миски я не стану». Развязка, продолжающаяся уже почти час погони, подходила к концу. цикан Мэн, Сан-Франциско, Мичиган и Агаста, как только приблизились к вратам на Тавриду, не дожидаясь кораблей 20-й дивизии, активировали портал и исчезли в подпространстве, оставив обескураженных и отчаявшихся товарищей один на один с целым русским флотом. Разворот на 180. приказал командор Джойс, бледнее от осознания, чем закончится эта авантюра, тем не менее решившись сдать последний бой. «Сгруппироваться в подобие каре. Да, у нас не хватает для этого численности, но особо выбирать не приходится. Прижмемся друг к другу плотнее, и, возможно, сумеем продержаться до следующей активации портала». Четыре одиноких дредного таянки встали борт к борту, перекрывая соседние корабли своими защитными полями, и выпустили первые заряды плазмы в нашу сторону. корабли Адмирала Десса, шедшие в авангарде, тут же перестроились и с нескольких углов ринулись в атаку на американцев. Несмотря на отчаянное сопротивление командора Джойса и его товарищей, эскадра противника была настолько незначительным препятствием на пути нашего флота, что тот раздавил буквально за считанные минуты. Первой на своеобразная коре американцев со всего размаха набросилась одиннадцатая линейная дивизия Северного космофлота, шедшая в авангарде построения. Пантелеймон Котов, молодой, до крайности храбрый, можно даже сказать, безбашенный командующий дивизией, не стал тратить время на перестроение и изнурительную артиллерийскую дуэль, сразу атаковав четыре вражеских дредноута. Контр-адмирал, первым на своем флагманском богатыре, пошел на сближение с противником, не боясь сгореть в потоках плазмы. Именно на богатыре Джойс и остальные капитаны, именно на нем решили сосредоточить заградительный огонь своих батарей, чтобы как можно быстрее вывести его из строя. Этого у американских канониров сделать не получилось. Во-первых, богатырь обладал сильным фронтальным полем, работающим на все 100%. Во-вторых, Котов своим стремительным рывком просто не предоставил для этого врагу времени. Флагманский линкор 11-линейный, показывая пример остальным, смело вошел в зону ближнего боя и всем своим корпусом, налетел летел настоящий крайним американский крейсер «Олимпия». участь Олимпии оказалась незавидной. Левый борт после тарана оказался не просто в смятку, он был разорван, как после атаки акулы. Внешние отсеки средней и нижней палуб были буквально сметены, и сейчас разгерметизированные и разодранные на части плавились и горели на глазах у всех, кто это видел. Контр-адмирал Котов не стал довольствоваться таким результатом, решил до конца использовать свое выгодное положение. Его богатырь быстро на тормозных маневровых двигателях. отошел на несколько километров назад и снова ударил несчастную Олимпию в тот же самый борт и в то же самое место, еще глубже вгрызаясь вплоть своей жертвы. Кто из команды американского крейсера, находящийся в этих отсеках, сумел выжить после первого тарана, погиб после второго. Но Пантелеймон Котов и на этом не успокоился. Его линкор снова отскочил на десяток километров и снова врубился носом в уже несуществующий левый борт Олимпии, как вы понимаете, снова в то же место. Повреждения крейсера противника от очередного удара русского дредноута теперь оказались критическими. На Олимпии запустилась реакция, и корабль начал разрушаться от внутренних детонаций. Американцы все, что могли, это объявить срочную эвакуацию. Спасти крейсер после таких серьезных повреждений не было никакой возможности. Между тем, три оставшихся дредноута противника разрушили первоначальное построение – обогнули разрушающуюся и раскалывающуюся на части Олимпию и попытались наброситься на «Богатырь», мстя за гибель своих товарищей. На минуту две Котов оказался в полном окружении. Защитные поля его линкора были буквально выжжены концентрированным залпом американских орудий. Тем не менее «Богатырю» удалось продержаться, его броневая обшивка выдержала первые попадания. А в это время остальные вымпелы нашей одиннадцатой дивизии уже выходили на ближнюю дистанцию. Вермонт, Монгомери и Ротайленд закрутились вокруг своей оси, пытаясь встретить новых врагов, и в итоге не успели разделаться с русским флагманом. Американские корабли теперь сражались каждый сам за себя, полностью нарушив строй и не зная, куда и по кому стрелять. Кораблей противника вокруг них было так много, что глаза разбегались. Всего в атаке на маленькую эскадру Янки принимали участие 22 российских вымпела, весь состав 11-й линейный. От этого никаких даже гипотетических вариантов выжить в этом противостоянии у американцев не было. Тем не менее, враг не собирался сдаваться, несмотря на то, что и от Котова, и от самого командующего Северным флотом несколько раз поступали предложения прекратить сопротивление и дать белый код-сигнал о сдаче в плен. Непонятно почему, но ни Джойс, ни остальные командоры не приняли наших условий. Более того, Янки, несмотря на безвыходное положение, высокомерно даже не стали выходить на связь. Возможно, недавнее обезглавливание их покойного командующего Теодора Торреса так повлияло на них, и они действительно считали русских жестокими и беспощадными. Странные эти американцы, но и мы для них казались не менее странными. По итогу непродолжительного боя все четыре вражеских дредноута были уничтожены, кто то раном, кто огнем плазмы и ракет. Из членов экипажа американских кораблей удалось выжить лишь нескольким десяткам счастливчиков, тех, кто на челноках успел эвакуироваться с погибающей Олимпии. К удивлению пленных, русские не стали их обезглавливать, издеваться или еще каким-либо образом унижать. Более того, всем спасенным раненым американцам была тут же предоставлена медицинская помощь, отчего весь медблок богатыря был сейчас переполнен космоморяками в необычной темно-синей форме. Дивизия Пантелеймона Котова в этом сражении не потеряла ни одного вымпела, хотя нескольким кораблям, в том числе и флагману контрадмирала, требовался ремонт и восстановительные работы. К сожалению, главному виновнику праздника, командующему Джонсу на текан -дороге, удалось таки выскользнуть из мышеловки, в которую мы с Дессой его так усердно загоняли. Также удалось уклониться от боя и остальным кораблям дивизии Нейтона Джонса, Которые вслед за тихан успели уйти в подпространство. Котов и остальные дивизионные адмиралы Северного Космофлота были этим сильно раздосадованы, в отличие от командующего Десса, более опытного, чем все они вместе взятые адмирала, который, казалось, был полностью удовлетворен происшедшим. Павел Петрович, не понимаю вашего спокойствия, пожала плечами Агриппина Хромцева, командующая пятой ударной дивизией. с удивлением смотрящее на практически сияющее лицо адмирала через экран. Джонсу-старшему удалось убежать, а вы улыбаетесь, будто ребенок, которому дали конфету. «Во-первых, я удовлетворен тем, что ни один вымпел нашего космофлота не был уничтожен». Десса спокойно начал загибать пальцы. «Это немаловажно, учитывая, что американцы потеряли сразу четыре своих лучших дредноута. Во-вторых, что еще более значимо, появление из тумана войны кораблей Северного флота — а также гвардейской императорской эскадры, позволила сохранить жизни нашим товарищам-черноморцам». Дессе пальцем указал на список кораблей нашей Стеисии Константиновной эскадры. «Если бы не мы, корабли Василькова и крепость Севастополь, которую они тянули за собой, были бы обречены?» «Согласна», — кивнула Агриппина Ивановна. «Только я о другом. Мы дали убежать Нейтану Джонсу, а вот если бы шлепнули этого гаденыша, то серьезным образом понизили бы боевой дух всего шестого ударного космофлота «Янки», который в данный момент стоит на той стороне портала, готовый ворваться в Екатеринославскую. «Вы еще слишком молоды, вице-адмирал», — ответил на это Десса. «Только этим я могу объяснить ваше заблуждение по поводу низкого боевого духа на флоте противника в результате гибели адмирала Джонса». «За комплимент насчет возраста, конечно, спасибо», — хмыкнула Агриппина Хромцева. но не повторяйте его в присутствии других. Мне все-таки сорок шесть». «Что ж, с высоты своих лет я могу позволить подобные высказывания», усмехнулся Павел Петрович. «Не будем о грустном», отмахнулась Хромцева. «Так что вы имели в виду по поводу Джонса?» «Авторитет нового исполняющего обязанности командующего шестым м флотом ССР среди своих подчиненных под большим вопросом», ответил Десса. И «Еще неизвестно, что будет для нас лучшим». чтобы напуганный нашим появлением неопытный и делающий ошибки вице-адмирал Джонс оставался живым и здоровым на своей прежней должности или был заменен на более опытного и прагматичного флотоводца? Я предпочту первый вариант, а вы? Значит, вы изначально, в тот момент, когда они разрешили моей дивизии укрыться в тумане войны в непосредственной близости от перехода Таврида Екатеринославская, уже тогда решили сохранить жизнь этому Джонсу? Недовольно нахмурила брови Агриппина Ивановна, вспоминая прошлый военный совет. «Это попахивает изменой, господин адмирал».